Когда сознание вернулось ко мне в очередной раз, я лежал на кровати, что было хорошо. Уж по крайней мере лучше, чем на электрическом стуле. Или в морге. Только на этот раз я был к этой кровати привязан, что не прибавляло мне оптимизма. Интересно, что за фигня тут происходит? На заговор спецслужб это уже не похоже. На перевалочную базу Мендельинского или любого другого наркокартеля тоже. У прежних версий оказался слишком мелкий масштаб. Фигня, которая творилась со мной, носила явно большие размеры. К правой руке был прикреплен какой-то датчик, но аппаратура в комнате по-прежнему отсутствовала. Блютуз-штуковина, посылающая данные куда-то еще. Работала она неплохо, и за моим состоянием явно кто-то следил, потому что уже через 5 минут после моего пробуждения в комнату явились Полсон с Майором. Судя по тому, что у них с собой были стулья, они явно настроились на долгую беседу. «Я хочу курить», — сказал я. «Догадываюсь, что вы собираетесь мне что-то сказать, но я лучше понимаю слова, когда не страдаю от отсутствия в моем организме никотина». Полсон посмотрел на майора. Майор посмотрел на Полсона. Полсон вытащил из кармана начатую пачку моих сигарет и зажигалку. Майор освободил мне левую руку. Пока они рассиживались по стульям, я закурил. Первая затяжка, как это обычно случается после долгого перерыва, принесла легкое головокружение. И это было хорошо. Курильщики меня поймут. «Пепел, куда стряхивать?» – спросил я. «На пол», – сказал майор. «И учти, что больше сигарет у нас нет». «Бедно живете, господа плантаторы», – сказал я. «Мы опять разговаривали по-английски». «Расскажи нам о себе», — сказал Полсон. «Что именно?» — спросил я. «Все». «Это займет какое-то время». «Неважно», — сказал Полсон. «Но потом не говорите, что я вас не предупреждал», — сказал я и принял себя за рассказ.